Рождественская охота декабрь 1914, 6 лет назад. Улоуби Джаспер изо всех сил старался игнорировать брата. Это было первое, и бог даст последнее Рождество войны, и младший Сиграев был дома в увольнительной. В перерыве между солдатством Уиллоуби прогуливался по передней лужайке в белых галифе. алом мундире и цилиндре, опрокидывая бокал портвейна и ведя резвую лошадь для воздушной светловолосой наследницы. Джаспер слышал, как наследница восклицает. «Какая отвага! Мы все думаем о вас!» И знал, что не британские полки она и другие женщины Англии держали в уме, стоя на коленях в деревенских церквях или вглядывая за море в израненную боями Францию, а проклятого Уиллоуби. Уиллоуби Сигрейф был любимцем общества, и что больше всего раздражало, любимцем женщин. Джаспер видел, как даже самые неказистые старые девы кидают страстные взгляды на его длинноного брата. Косоглазые перестарки, которых Джаспер сопровождал на балы графства, никогда не смотрели на него так. И ловя свое отражение в зеркалах в серебряных рамах, он знал почему. Он был скучноватым мужчиной за 30, с напоминающим Хагис с лицом и вечно смотрел по сторонам, будто пытаясь сообразить ответ на вопрос, который всем был известен. Джаспер надеялся, что ситуация может измениться, когда он станет главой семьи, что его начнут уважать. И действительно, когда его отец был так добр покинуть мир, свалившись как дерево после воскресного обеда, будто показав пример смерти англичанина, дела пошли на лад. Вся деревня выстроилась вдоль дороги к церкви снежным днем похорон, прямо перед Рождеством 1913 года. И Джаспер шел с несущими гроб мужчинами, чувствуя на себе взгляды жителей. Шагая следом за телом отца, он мысленно напевал гимн Добрый князь Вячеслав. Так след вслед слуга оступал при погоде скверной. Нельзя сказать, что он был счастлив на похоронах. Отсутствие отца он ощущал, как огромную свистящую пустоту. Но когда траурное шествие покинуло церковный двор, сложив Роберта в крипте рядом с женой и всеми их детьми, Джаспер обнаружил, что еле заметно насвистывает. «Что ж, неси вино и снеть!» А к тому времени, как вернулся в дом, дом, который теперь принадлежал ему, и налил себе бренди, он уже тихонько напивал «Кровь твоя!» Ты вере знай, не застынет в жилах. Но вскоре стало ясно, что ничего не изменилось. Когда бы Джаспер не встречался с местными жителями, они хотели говорить только о его отце и о том, что не будет ему равных. Роберт был благословлен даром рассеянности, за который, казалось, деревенские им восхищались. Когда бы Роберт не проносился мимо на лошади, он махал им так неопределенно, что можно было подумать, будто он слеп, и жестикулирует в направлении, в котором, как ему сказали, находятся люди. Если же он появлялся пешим шагом, то сквозь суматоху приподнятых шляп и поклонов проходил подобный исследователю, пробирающемуся сквозь заросли джунглей. В редких случаях, когда Роберт замечал-таки среди масс кого-то, особенно милого ребенка, крайне уверенного конюха, этому человеку казалось, будто на него пал взгляд божий. Джаспер? не был и никогда не будет богом. «Все в порядке, сэр», — спросил Том Харткасл, человек, держащий лошадь Джаспера. «Хм», — ответил Джаспер, наблюдая, как восторженная наследница наклоняется в седле, чтобы отпить из бокала Уиллоуби. Их отец никогда не разрешал женщинам присоединяться к охоте, так как был уверен, что их хаотичные реакции испортят спорт. но Уиллоуби приветствовал их с распахнутыми объятиями. Затянутая в сапог нога легла в сильные ладони Тома, и Джаспер устроился в седле, тут же направляя свою лошадь к Веневру, в сторону от других охотников. К счастью, Уиллоуби долго не протянул. После часа в седле он объявил, что лиса, которую они загоняли, была непобедимым зверем, вскричал «Портвейн, портвейн, все царство за портвейн!» и повел своих последователей и запыхавшихся гончих обратно по полям к дому. Джасперу понадобился еще час решительной скачки, прежде чем он смог найти успокоение в природе, в механическом треске крыльев фазана, вырвавшегося из кустов, в далеком море того же размытого белого цвета, что и небо. Верная Гвиневра несла его, пока они не остались одни. Он почти начал приходить в равновесие, когда к нему галопом приблизилась женщина в черном жакете для верховой езды и шляпе с вуалью. Она была не в дамском седле, а сидела прямо как мужчина. «Пытаетесь сбежать?» — спросила она, переходя на рысь. Джаспер что-то нечленораздельно проворчал. «Развит не по годам, не так ли?» — «Ваш брат», — сказала она, — «меня предупреждали». «Загонит свою чертову лошадь до чертовой смерти», — сказал Джаспер. «Жаль, что предупредить лошадь было невозможно. Считаю, поле для Галопа просто отличное. Давайте!» Она рванула, Гвиневра радостно скакнула вперед, и Джаспер понял, что следует за ней. Словно жакеи они с громом понеслись по твердой зимней земле. На дальней оконечности поля женщина остановила лошадь. Джаспер заметил, что уздечку она держит в руках твердо, но нежно. Она не дергала за нее, как делал частенько Уиллоуби и его криворукие друзья. «Там неподалеку есть приличный пап», — сказала она. «Мы можем дать этим прекрасным созданиям заслуженный отдых». Она привела его на место, а там с мальчишеским задором спрыгнула с седла. Джаспер спешился, как всегда, ощущая падение своего статуса, неизменно сопровождающее его сход на землю. Его слабая лодыжка подвернулась, едва ноги коснулись земли. Счищавшая грязь сапог женщина подняла на него глаза. «Несчастный случай на лошадь. Джаспер перебрал свой обычный список мужественных объяснений хромоты, но ее раскрасневшееся лицо, дружелюбное, как у лабрадора, неожиданно заставило его сказать каменистый пляж, виски». «Не повезло», — поморщилась она, привязывая их лошадей к забору. «Сильно мешает?» «Досаждает на оленей охоте». не держит порой. «У меня есть хромой жеребец», — сказала она, распахивая дверь в паб, низко сгорбившейся под соломенной крышей. «Сбрасывал меня в самых невероятных местах, но потом выучился смотреть, куда ставить ноги. Сами понимаете, как это может быть полезно охотнику. Думаю, разводить в следующем году». «Вот как? Я подыскиваю пару к Веневре. Джаспер поспешил к бару, насколько позволила хромота. Пара стаканов бренди, и вскоре они уютно устроились у камина, галопом проносясь по всем его любимым темам — лошади, охота, родословные, разведения. Ее звали Анабель Эгнию. У нее были черные волосы, проволочными завитками, выбивающиеся из-под сетки для волос, а одна из скул запачкана грязью. Ему следовало бы сказать ей об этом, но, возможно, не сейчас. Я не думал, что прекрасный пол увлекается лошадьми, сказал Джаспер, надеясь, что выйдет шутливо. Всегда их обожала. Теперь, когда я помогаю отцу управлять нашим поместьем, мне чаще доводится ездить верхом. Мой старший брат погиб во Франции, так что пока младший не научится всему, мне придется всем управлять. Он в Хару. надеюсь, там и останется до окончания войны. Ужасная история, но немцам долго не продержаться. Англия всегда встает на ноги. Что привело вас в чилкомб? У меня есть младшая сестра. Упала с лошади, не успев на нее даже сесть. Отец дал строгий наказ держать ее подальше от вашего брата, чем, если подумать, я сейчас не занята. Ее просто сшибают с ног мужчины в форме. Так вы дуэни, а? «От старых дев часто требуют удерживать младших сестричек от слишком усердной помощи фронту». Джаспер расхохотался. «Значит, надо вернуться в дом». Аннабель нахмурилась и откинулась на спинку стула. «И насколько он быстр, этот ваш роковой братец? Что ж, полагаю, в доме не одна юная леди, и ему необходимо очаровать их всех. Совершенно верно». что займет у него примерно столько же времени, сколько нам пропустить еще один стаканчик. Вы, вероятно, правы. Итак, это Гвиневра. Расскажите, где нашли ее? Впечатляющее животное. Потом, три стакана бренди спустя, когда они рысили обратно в Чилкомб, Джаспер заметил, что на лошади она не кажется такой высокой. В пабе, когда они стояли у камина, она возвышалась над ним, но в седле, благодаря Гвиневре, Он был выше почти наполовину ладони. Джаспер и Анабель спешились перед домом, оставив лошадей Тому. Джаспер быстро прохромал вперед, надеясь проводить ее внутрь, но когда он открыл дверь, то услышал раскаты смеха. В дубовом зале он увидел Уиллоуби в кресле у камина. Кресле, которое он, вероятно, вытащил из гостиной, и в окружении последователей, которые хлистали портвейн и бездумно бросали бревна в свирепый огонь. Рядом с Уиллоуби развалилась женщина, одетая в нижнюю часть доспеха и неуклюже дудящая в рог. Другие части доспеха были разбросаны по полу, как отрубленные части тела. «Почти получилось, дорогая», — сказал Уиллоуби. «Этот доспех не для того, чтобы в него наряжаться», — отрезал Джаспер. При звуке его голоса слуги, таящиеся на галерее, испарились в свои комнаты. «Только вернулся Джаспер!» «Верно, попалась очень пронырливая лисичка», сказал Вылуби, не оборачиваясь. Женщина, громко икнув, попыталась сесть прямо. Это была светловолосая наследница. «Эту женщину необходимо отвести в ее комнату», сказал Джаспер, чувствуя, как заливается краской лицо. «У нас есть гостевые комнаты для гостей. Ей следует прилечь в одной из них». Копьем от доспехов Уиллоуби затолкал бревно в огонь. «Мы так поступаем, брат. Просим гостей не выходить из своих комнат?» «Я не это», — сказал Уиллоу -Би. «Джаспер, мы вернулись ненадолго с кровавого мероприятия, с благородной битвы. Ты же не будешь нас корить за пару пропущенных стаканчиков?» Джаспер только собирался высказать им все, что надумает, когда вдруг услышал удивительнейший звук. Анабель от души хохотала. Надо было догадаться, что что-то с ней будет не так. Она должно быть одна из этих сумасшедших старых дев. Он уже начал думать, остановится ли она когда-нибудь, когда она хлопнула себя руками по бокам и сказала. «Вы не поверите, но именно это Джаспер и сказал». «Что я сказал?» — сказал Джаспер. «Я была непоколебимо уверена, что если мы вернемся и застанем вас завалянием дурака, Джаспер должен будет всех вас наглых бездельников выгнать», — сказала Аннабель. но он сказал, что я не должна ругать за пару стаканчиков, вернувшихся с фронта мальчишек». Джаспер бросил взгляд на Уиллуби, который обернулся к Анабель. «Он даже оставил деньжат на баре паба в деревне, чтобы вы, парни, могли пропустить пинту другую перед ужином», продолжила она. «Разве не так, Джаспер?» Джаспер открыл рот, а Анабель вложила в него слова. «Так что вы думаете о посещении местного питейного заведения, парни?» Те переглянулись, а затем один из них по имени Пэрри сказал «Отличная идея, Джаспер, старина!» И вскоре все они надевали шляпы и выдвигались, оставив наследницу в руках миссис Харткасл. Уиллуби, замыкающий строй, замер перед Анабель. «Не думаю, что имел удовольствие», — пробормотал он, аккуратно застегивая мундир. Анабель Эгниев сказала она, протягивая руку». Со стороны Джаспер заметил, что у нее профиль римского императора. Я знавал девчонку с таким именем в Хэмпшире, сказал Уиллуби, беря ее ладонь в свою. Она предпочитала, чтобы ее звали Белль. Анабель, сказала Анабель. Подруга Джаспера, верно? Именно что, ответила она резким, как удар хлыста, голосом. Не думаю, что знаю ваше имя. Уиллуби улыбнулся. «Уиллоу Сигрейв, к вашим услугам». «Вот и прекрасно», — сказала она. Джаспер заметил, как они обменялись взглядом строгого учителя и непослушного ученика, трезво оценив силу друг друга. Когда Уиллоу вышел, Аннабель обернулась к Джасперу. «В деревне ведь есть, пап?» «Да, место под названием кораблекрушение». «Слава небесам! Я рассчитывал на это». Лучше бы послать туда мальчишку с инструкциями для владельца, а то это свора хулиганов заявится туда и не найдет, чем промочить горло. Черт возьми, да, обязательно. Торопиться нет нужды. Никто из них не показался мне способным на что-то большее, чем вяло перебирать ногами. Джаспер вызвал младшего лакея и послал его в кораблекрушение с приказом дать Уиллуби и его друзьям все, что они захотят. Его неожиданно вдохновил этот щедрый жест. Он подумал, не стоит ли по особым случаям делать что-то подобное для прислуги. Он даже захотел вслух озвучить эту идею Анабель Эгнию. Он решил, что сделает это, показывая ей дом. Собравшись с духом, он повел ее через кабинет, столовую, сад и конюшни, но в итоге, когда они вернулись в гостиную, он сказал... «Может, воспользуюсь этой вашей идеей? Напитки в кораблекрушении? Для прислуги, в смысле? Новый год? Возможно, фейерверк для деревенских детей?» «Великолепная идея», — сказала она. «Спасибо, что вмешались», — пробормотал он. «У меня все пошло наперекосяк. К вашим услугам. От вылуби у меня кровь вскипает. Тогда лучше держать его подальше от дома», — сказала она. И исходя это заявление от кого-то еще, а не от прямолинейной Анабель, Джаспер бы принял его за флирт. С ней же оно показалось честной оценкой ситуации. Хотя он не мог быть уверен в том, что в ее глазах не было искорки. Затем он понял, что уже какое-то время рассматривает ее лицо, пожевывая собственные усы. «Я жую их, когда размышляю», — сказал он, разглаживая усы. Анабель взяла выскользнувшие из сетки для волос локон, кончики волос секлись. Черт! Одной рукой Джаспер все еще поправлял усы, другая внезапно почувствовала возбуждение и пустоту. Слышно было только горящие в камине бревна, их треск и вздохи, да его собственное дыхание. Анабель все еще держала свои волосы. Всегда завидовала собакам, что они могут жевать кости. «Да», — ответил Джаспер. он теперь слышал ее дыхание, как и собственное, и тишина казалась только гуще. «Всегда хотела кучу собак», сказала она, смотря на него с поражающей откровенностью. «Очень люблю», сказал он, и почувствовал в это мгновение, что каким-то образом каждый его вздох притягивал ее ближе к нему, хоть и не мог вспомнить, чтобы кто-то из них двигался. Затем зашла горничная с ведерком для угля. «Прошу прощения, мистер Сиграев», сказала она, Я думала, все ушли. Не все, сказал Джаспер, сглатывая. Не могла бы ты принести нам чаю? И пирожных, добавила Анабель. Джаспер осознал, что широко улыбается удивительной мисс Эгнию. Да, да, да, много пирожных. Джаспер и Анабель провели остаток дня у камина в гостиной. Это была тихая комната, сквозь выходящие на север окна падал холодный свет. На вересково-зеленых стенах висели картины с деревенскими пейзажами, скот в снегу, скот идет вброд через реку, скот у реки на закате. Они пили чай, ели пирожные и говорили о лошадях и собаках, собаках и лошадях. Он рассказал ей свои любимые исторические факты о регионе, и оказалось, что и у нее есть что рассказать интересного. Время творило удивительные вещи. В один момент Джаспер мельком взглянул на каминные часы, и на них было четыре, а когда он посмотрел на них секунды и позже, уже было шесть. Затем, когда он наблюдал, как Аннабель с раскрасневшимися от жара камина щеками успешно расправляется с куском кекса, она подняла глаза и встретилась с ним взглядом. И он чувствовал каждую проходящую секунду. Когда шумная компания Уиллоуби вернулась из паба, И Анабель встала, говоря, что должна перед ужином навестить сестру, Джаспер вдруг стал несчастен. Покидая комнату, Анабель обернулась: Прокатимся завтра. Джаспер кивнул. Анабель взмахнула локоном и исчезла. Ужин тем вечером был не настолько ужасен, как он боялся, несмотря на то, что рядом сидели двое безмозглых друзей в Уиллоуби. Он мог выносить их, потому что каждый раз, подняв глаза, Он видел на другом конце стола Анабель в вечернем платье из синего шелка. В свете свечей ее волосы сверкали черным, как нефть. Мужчины вокруг говорили о войне. Они не могли дождаться, когда вернутся во Францию и покажут немцам. Домой они вернутся к весне. Уиллуби хвалился светловолосой наследницей своим назначением в Египте и обещал привести ей пирамиду. «Это мой дом», — думал Джаспер. Завтра эти люди уедут, а это все еще будет мой дом. Аннабель Эгни живет в Уилшире, Уилшир не так далеко. Среди несмолкаемого шума и гамма столовой он отслютовал ей бокалом. Его. Февраль 1915. -го. Пять лет назад. «Естественно, у моей сестры разбито сердце», — сказала Аннабель, усаживаясь в кресло гостиной. Едва она услышала, что печально известный Уиллоуби отправился в Египет, она взялась читать газеты. А теперь, когда началось атаманское вторжение, не может найти себе места. «Ей не о чем беспокоиться», — сказал Джаспер, разливая бренди по бокалам. «Мой брат обладает талантом ускользать от всего, что напоминает тяжелую работу». «Последнее, что я слышал, так это то, что он учится ездить на верблюде!» Анабель засмеялась. «Слава богу, ты совершенно на него не похож!» Джаспер замер перед буфетом. Из окна ему была видна лужайка, по которой взад-вперед расхаживал петух, чья вдумчивая походка напоминала человека с заложенными за спину руками, который убивает время в ожидании новостей. Февраль был серым и мрачным, с моря накатывал густой туман, только петух, лужайка, туман и комната, в которой стоял Джаспер. Обернувшись к ней с бокалом, он собирался спросить, «Не хочешь выпить?» Но Джаспер Сиграев никогда не умел складывать слова, и вырвались они совсем иначе. «Ты... выйдешь за меня?» Анабель приняла из его руки бокал и сказала, «Позволь мне сперва выпить». Джаспер развернулся, чтобы уйти, чтобы пожалеть, чтобы раскаяться, чтобы переживать в этот момент снова и снова, но Аннабелля прокинула в себя бренди единым глотком и уже ставила бокал на кофейный столик, говоря, «Думаю, да, знаешь ли, да, думаю, что с удовольствием». Когда они поженились в деревенской церкви месяцем позже, это была самая скромная церемония, ведь многие были вдали от дома на войне, Медовый месяц они провели в Озерном крае, в прекрасном Камберленде. Впоследствии Джаспер вспоминал тот день. Те первые недели яркими вспышками, будто картинки, замеченные из движущегося поезда. Казалось удивительным найти такое счастье, когда новости из-за границы приходили все более мрачные и тревожные. Но Аннабель Эгнию, Аннабель Сигрейв, все делала удивительным. По возвращении в Дорсет он казался себе выше. Он был уверен, что слуги смотрят на него иначе. Аннабель была такой практичной, такой неунывающей. Ее сильные руки перебирали счета за хозяйство, вязали шарфы для солдат, подтягивали стремена к Веневре или проверяли зубы одной из их новых собак. Она оказалась превосходно умелой. Они не были уверены, сможет ли она когда-нибудь иметь детей. Несчастный случай во время верховой езды, из-за которого она сидела в седле прямо, по-мужски, а не боком, повредил кости ее таза. Были опасения. Анабель была за 30, а Джасперу за 40. Порой он думал, что умрет счастливым и без наследников, просто потому, что каждое утро будет просыпаться рядом с ней. Рядом, хмурясь на записную книжку за стеклами очков для чтения, с карандашом за ухом, а затем поворачиваясь к нему с улыбкой. Она была порой неусидчивой, но всегда собиралась, когда он говорил. «Поняла», — говорила она и всегда понимала. Они вместе занимались лошадьми, обсуждали, что выставят несколько на скачки. Они даже отправились в Аскот в тот год и думали, что в обморок после первого забега она упала из-за нового корсета под платьем. Она привыкла ходить в бриджах для верховой езды и по возвращении заявила, что больше не хочет выходить никуда, где нужно носить корсет. Месяцем позже, когда стало ясно, что миссис Сигрейв беременна, они смеялись и плакали, пока Аннабель не сказала перестать, потому что они взбудоражили собак. Она мучилась всю беременность, поврежденный таз доставлял ей немало боли. «Лучше бы это быть мальчику», — сказал Джаспер, занося одного из новых щенков, чтобы показать ей. «Я не могу позволить тебе еще раз пройти через это». Уби был на удивление восхищен. Из Каира он прислал телеграмму «Великолепные новости, ТЧК, великолепная женщина, ТЧК, вне себя от радости за вас двоих, ТЧК, У». Джаспер подозревал, что Уиллуби переживал за тот случай, если Джаспер не обзаведется наследником, потому что тогда огромная тяжесть семейного имени сойдет с оси и скользнет в сторону Уиллуби. И все верблюды Персии не смогут развить достаточной скорости, чтобы спасти его от погребения под ней. Но какое это имело значение, когда Чилком действительно стал принадлежать Джасперу, так как никогда не принадлежал прежде. Когда они Анисанабель, его женой, его женой прогуливались по лужайке под руку, он чувствовал, что вернулся на свое законное место. Он следовал за ней по дому, наблюдая, как она открывает двери, открывает окна, открывает комоды и находит невероятные вещи. Арфу, на которой она почти могла играть. Чучело-слоненка, которого она поставила на колеса, чтобы катать на нем их ребенка. И старую копию Илиады Джаспера, которую они вместе читали ребенку в ее животе. Аннабель. Она была бодрящей. Она была ветром, что бил в лицо, когда ты пускал лошадь галопом. Она заставляла кровь приливать к щекам. Она была согревающим бренди, что ждал дома у огня. Весной у них должен был родиться ребенок. Сын. Он был в этом уверен. Теперь все шло к нему. Они не пускают его. Март 1916. Четыре -го, года назад. «Они не пускают Джаспера в комнату. Они не пускают его в комнату. Нужно трое-четверо, чтобы оттащить его. Он пытается выломать дверь. Он хочет видеть ее, но они говорят, «Не сейчас, сэр, не сейчас, сэр, вы не хотите, сэр, доктор говорит, там много крови, сэр, это к лучшему, сэр, но он только ее нашел, он только ее нашел, ему нужно к ней». Ему нужно увидеть ее ему нужно сказать, и она должна была помочь ему она должна была сделать его, она была его, она была его умная, сверкающая Анабель, чистопородная. Вот кем она была, и она согласилась на него, она согласилась на него, она приняла его, она взяла его руку, она держала все в порядке, она вела счета, она была чудесным бухгалтером, а когда она от рабочего стола поднимала к нему голову спросить не нужно ли ему что-либо он говорил, что все было вполне удовлетворительно. что он сядет почитать газеты, но новости дня скользили сквозь пальцы на пол, и он мог только следить за концентрацией концентрации концентрацией в основании ее шеи, где жесткие пряди волос лежали на воротнике, и он никогда не представлял, что будет восхищаться в женщине умом. Но у нее был ум хорошего охотника. Она знала, когда перепрыгнуть ограду и когда остановиться, где земля была болотистая, а где твердой. Все, что она не делала, казалось простым. Этот длинноногий шаг женщины, которая могла, не моргнув глазом, свернуть шею фазану, потому что добрее было быть быстрой. А по вечерам он сидел перед камином и смотрел, как она смеется, пытаясь играть на арфе, выщипывая звук из струн, которые нашла спрятанными на чердаке. И она приходила к нему с откровенностью, с прямой и приятной легкостью, будто сбрасывала одежду на пляже без всякой этой косой, Боковой, как седло ерунды, с которой носились некоторые женщины, хлопая веерами, перешептывая с подружками. Она приходила к нему честно, длинноногая, как мальчик, прямолинейная, как солдат, шевеля тонкими пальцами. Пальцами подвижными, как у обезьянки, быстрыми, как у бухгалтера. Пальцами, что вспыхивали магией и вытягивали золото и музыку из воздуха. Будто золото и музыка всегда были там. И кто теперь займется щитами? Кто займется им теперь? Он готов поклясться, что потерял опору и падает. Они не пускают его в комнату. Они не пускают его в комнату, и откуда-то он слышит растущий младенческий крик. Ребенок, говорят они ему, девочка, сэр, девочка, удивительно похожая на мать, сэр. Ее мать, ее мать, ее мать. Она так хотела быть матерью, а они не пускают его в комнату сказать ей. Они не пускают его в комнату. После апрель 1916, четыре года назад. Они упаковали Анабель, убрали ее в крипту. были похороны. он кажется был там, но он также знал, что это было невозможно. Джаспер знал, что за днем шел другой день, но это также было невозможно, потому что каждый день был тем же днем. В Европе шла война, в его доме была пустота. Вот и все. Ее имя напечатали в газете рядом с именами мертвых пехотинцев. Он продал арфу, раздал собак, убрал чучело слоненка на чердак кверху ногами, и маленькие колесики вертелись в воздухе. Все это казалось. фальшивым. Немыслимо, чтобы события продолжались, а ее не было рядом, чтобы увидеть их. Иногда он просыпался среди ночи с мыслью рассказать ей, что случилось что-то страшное, разбудить ее и сказать, дорогая, ты просто не поверишь в это. Но рядом никого не было. Только свистящие стены и пустая темнота. Она скоро вернется. Не в этот длинный пустой день, но, возможно, в следующий. Жаль, только никто не брался успокоить этого шумного ребенка. Она скоро вернется. Овощ. Сентябрь 1920-го. «Все в порядке?» — говорит Уиллу, кивая на ее живот. «Я не знаю», — говорит Розалинда, — «я что-то почувствовала». Она осторожно опускает ладонь под одеяло и обнаруживает, что постель мокрая. Украдкой кинув взгляд на пальцы, она обнаруживает, что жидкость окрашена кровью в розовый и чувствует отдаленный укол страха. «Я позову Бетти». Улуби, отодвигает стул, отходит от кровати. Бетти на удивление быстро появляется в комнате. «Что-нибудь случилось, мэм?» «Кажется, случился несчастный случай, Бетти. Кровать мокрая, я не знаю, почему я...» «Боже, право, это значит, что роды начались, мэм. Я велю Моди позвать доктора. Давайте я помогу вам выбраться из этой мокрой рубашки». «Начались? Сейчас?» «Они начинаются, когда пожелают, мэм. Поднимите-ка руки, вот и славно». Розалинда позволяет Бетте обходиться с ней, как с куклой. Она ошеломлена, все еще потеряна в хмельном мире под веками. И Уилуби нет, хотя он был рядом. Его рот был так близко к ее, что она чувствовала тепло его дыхание. Бетти посылает горничных за чистыми полотенцами и горячей водой. Ботинки топают вверх и вниз по лестнице. Миссис Харткасл появляется в дверях, перебирая пальцами, затем исчезает. Снаружи раздаются крики, грохот упавшего на землю велосипеда. В Солсбери, где Джаспер посещает конюшни, посылают сообщение. «Когда это произойдет, Бетти?» – спрашивает Розалинда. Я уверена, доктор сможет вам сказать. У меня изрядно болит спина. Это правда так больно, как говорят? Не может быть так уж плохо, мэм, иначе люди давно бы забросили это занятие. Вскоре прибывает доктор ратледж навещавший пациента в деревне, и миссис Харткасл провожает его в спальню. Он слушает сердце Розалинды стетоскопом и хмурясь, оглаживает ее живот. Затем он просит ее поднять колени и держать их раскрытыми. «Прошу прощения», — говорит она. «Нужно быстренько посмотреть», — говорит он. «Понять, что как». Бетти утешительно улыбается и начинает складывать одеяло у изножья кровати, чтобы доктору было удобнее. «Быстренько посмотреть, мэм, проверить, что все в порядке». Бетти и миссис Харткасл на пару подтягивают колени Розалинды к ее груди, а затем раздвигают их. Розалинде приходится отвернуться, ее руки взлетают к лицу, а доктор наклоняется ближе, вооруженный каким-то стальным инструментом. «Понятно», — говорит доктор через некоторое время. Он возвращается к ощупыванию ее живота, бегло осматривая комнату, будто оценивая декор. «Понятно». Женщины ждут. Чуть позже доктор Ратлидж поворачивается к миссис Харткасл. «Сложно сказать, где ребенок». «Да, доктор». «Большущий ребенок, кстати». Доктор Раттледж долго смотрит на миссис Харткасл, поправляя жилет. Между ними будто проходит какая-то молчаливая оценка, наконец он произносит. «Если он лежит неправильно, дело будет непростым». «Наследник Сигрева по традиции рождается в доме», отвечает миссис Харткасл. «Лучше не полагаться на удачу, особенно после». «Да, доктор», — говорит миссис Харткасл. Бетти кладет ладонь на руку Розалинды. «Джаспер скоро вернется, миссис Харткасл?» – спрашивает доктор Раттлич. «Мы еще не получили ответа, доктор. Я ведь правильно понимаю, что у мистера Уилла, у имеется автомобиль?» «Мы его сейчас же найдем, доктор». Бетти и миссис Харткасл помогают Розалинде спуститься по лестнице. Обе они говорят с ней, такой перекрестный поток поддержки и утешения. Другая прислуга топчется неподалеку, нервно сцепив перед собой руки. Розалинду переодели в чистую ночную рубашку, халат и тапочки, отчего у нее возникает забавное чувство, будто она ребенок, которому разрешили не ложиться подольше. «Удачи, мам», — говорит Блайс, открывая переднюю дверь. Снаружи у одна рука на руле его машины с открытым верхом, одна рука зажигает сигарету, заводит мотор. Миссис Харткасл открывает заднюю дверь и помогает Розалинде забраться внутрь, пока доктор Ратлидж с довольной улыбкой шлепается на переднее пассажирское сиденье и говорит «Великолепная машина, Уолсли, если не ошибаюсь. Четырехцилиндровый двигатель, коробка передач с четырьмя скоростями. Эта красавица может преодолеть много миль», отвечает Уиллуби, похлопывая деревянную панель. «Миссис Сигрей в порядке?» Розалинда замечает, что день перешел в вечер. Длинные тени падают на лужайку, а деревья по ее краям стоят темными силуэтами на фоне неба цвета хурмы. Она слышит, как за деревьями мягко волнуется море. Идеальный вечер, чтобы посидеть на улице с коктейлем, смеясь над колкой остротой, откинув голову с ниткой жемчуга на шее. «У миссис Сигры все великолепно», — говорит доктор Ратлидж. «Давайте доставим ее в больницу». «В больницу?» – спрашивает Розалинда, но ее голос теряется в реве мотора. Они уносятся прочь, и она оборачивается, чтобы кинуть взгляд настоящих возле увитого плющом дома Бетти и миссис Харткасл. Бетти с одной рукой в воздухе, миссис Харткасл с обоими ладонями у рта. Машина трясется по дорожке мимо каменных столбов, что отмечают вход в поместье. На вершинах столбов застыли неопределенные геральдические животные, которых Джаспер как-то называл ей, но Розалинда не может припомнить, что он говорил. Кованные ворота, раньше висевшие между ними, давно сняты, остались только каменные создания, зеленые от возраста тотемы старой цивилизации. Пока машина несется сквозь деревню и через хребет, кашляя бензинным выхлопом, боль в спине Розалинды усиливается. Она пытается сказать об этом доктору Ратлиджу, но он занят кричащей беседой с Уиллоуби о расходе топлива, а когда он оглядывается на нее, ей кажется должным вежливо улыбнуться. Она пытается наклониться вперед и похлопать Уиллоуби по плечу, но движение машины и неповоротливость ее живота не позволяют ей дотянуться до него. Проще просто перекинуть верхнюю часть тела через край автомобиля и заглатывать вечерний воздух, пока мимо тянутся деревенские пейзажи. Она и не подозревала, что Дорсет так много. Он казался намного меньше на виденных ею трех картинках. Машина неожиданно останавливается, взвизгнув тормозами. Дорога впереди полна овец, их черные лица издают какофонию Бе. Среди них стоит пастух с открытым ртом, пялясь на автомобиль. Вылуби Уиллу машину в кусты, разворачивается задом и едет по дороге в обратную сторону. «Попробуй свернуть налево», — кричит доктор Ратлитш, указывая на покрытую травой тропинку. «Тут никаких знаков», — говорит Уилуби. — «мне в чертовой Сахаре ориентироваться было проще». «Ах, вот ведь проклятие, да?» — кричит доктор Ратлитш, цепляясь за шляпу, когда они набирают скорость. Он поворачивается к Розалинде. «У вас там все в порядке?» Боль в нижней части тела Розалинды усилилась. Кажется, это уже не просто боль, а что-то более целенаправленное. Она накатывает волнами, что сжимают, как железный корсет, пока на самом пике не возникает момент, когда она готова выброситься из автомобиля, но затем все стихает, и мир возвращается. Она не уверена, длится этот цикл минуты или часы, она слышит утешение доктора, что они вскоре найдут правильную дорогу, но ответить невозможно, потому что оно накатывает снова, это чувство. С каждым выдохом она испускает стон, как корова. Пока она может наполнять голову этим стонущим звуком, она все еще может дышать. Пока она может цепляться за край машины, она может это вынести. Затем они съезжают на обочину тропы неподалеку от фермы, и доктор Ратлич карабкается по кожаному сиденью к ней. Она какой-то частью себя осознает, что он тянется к ней между ног, но сейчас она уже не в силах об этом беспокоиться. «Так и думал», — говорит он. «Началось». «Ложитесь на спину, миссис Сиграев! На спину!» Уиллоуби и доктор Ратлич вместе укладывают ее на заднем сидении. Уиллоуби поддерживает ее под спину, а доктор Ратлич открыл заднюю дверь, чтобы дать себе пространство для маневра, и стоит наполовину на улице, балансируя ногами на подножке и расстегивая ее халат. «Вы можете что-то ей дать?» — укол морфина, — спрашивает вылуби «Для этого слишком поздно. Совсем ничего?» «Так велела природа». «Следуйте моим инструкциям, миссис Сигрейв, давайте без суеты». Доктор отработанным жестом разрывает ее ночную рубашку, и Розалинда видит, что ее ноги измазаны кровью. Она вдруг начинает плакать, яростно и взрыв как ребенок. «Не пытайтесь встать, миссис Сигрейв, — говорит доктор Раттлич, — когда я скажу тужиться, вы должны будете тужиться со всех сил». «Но я не хочу», — говорит она. Вылуби берет ее за руку. «Вы уже завязли, дорогая, боюсь, выход только один». «Миссис Сигрейф, вы должны тужиться прямо сейчас!» говорит доктор Ратледж, закатывая рукава и сгибаясь меж ее колен. Розалинда откидывает голову, чтобы посмотреть на небо, и оно кажется за много миль от нее, будто поверхность океана. «Невозможно оставаться в собственном теле, когда все это происходит. Кажется вероятным, что она умрет, если останется здесь, от боли и стыда». и потому она покидает его и плывет вверх к синей пленке неба, слыша, как ее собственное занятное мычание разносится эхом по полям внизу. Уиллуби крепко сжимает ее ладонь, и какой-то далекой частью себя она силится избавиться от тяжелого камня, застрявшего в структуре ее тела. «Вот так!» — восклицает доктор Ратлидж. Уиллуби смахивает волосы с ее лица. «Крепись, солдат!» Когда доктор Ратлидж снова говорит ей тужиться, Розалинда ревет сквозь сжатые зубы, пытаясь вытолкнуть камень из своего тела. Она тяжело дышит и снова думает, что этого никогда не случится. Но внезапно случается, и доктор поднимает младенца с фиолетовым лицом, говоря «Это девочка! Девочка!» Ее кулачки сжаты, беззубый рот распахнут, как у просящего червяка-птенчика, а желтоватые глаза расфокусированы тем же блуждающим образом, что и у слепых. Когда Розалинда смотрит на нее, мгновение наполняется тишиной и пустотой. «Боже правый ребенок, просто одно лицо с Джаспером», — говорит Уиллу и голос у него неожиданно дрожит. «Не переживайте, миссис Сигра, и в следующий будет мальчиком», — говорит доктор Ратлидж, устраивая ребенка в изгибе локтя. «С этим вы справились». Великолепно. Мы тут все приберем и отвезем вас домой. Перебирайтесь на плед для пикника, вот умничка. Не хочу, чтобы вы испачкали сиденье. Доктор Ратлидж осторожно вытирает лицо лежащего у него на руках ребенка носовым платком, а потом улыбается Уиллуби, который тянется, чтобы коснуться сжатого кулачка, будто они двое гордые новоиспеченные родители. Привет, говорит Уиллуби. Как дела?